Глава 8. Контакт. Мысль позвонить ей пришла ему из влажного мрака ночи, опутавшей черные стволы Филькиной круче. Он сидел в своем стареньком ситроении на окраине рощицы и скользил взглядом застекающими каплями на лобовом стекле. От каждой дождинки отражался желтый свет фонарей и казалось, что какой-то божественный шутник швырнул на машину горсть бриллиантов. Здесь, в узком свороте за школой, не было слышно шума большой дороги, да и не ходил тут никто. Единственными свидетелями безобразного одиночества любого существа, забредшего в этот тупичок мира, были кривые сосны с осинами, да сама Филькина Круча. Круглый несуразный домик, бог знает, для чего тут торчащий. Может, как раз для этого? Выслушивать болтающиеся, как старые гайки в жестяном ведре, навязчивые мысли в головах тех, кто оказался здесь и кто хотел поскорее от них избавиться. А с другой стороны, если ей не звонить, то все останется как есть. Ему этого, в принципе, было достаточно, Он не переходил грань дружеского общения. Да и до дружеского, честно говоря, оно мало дотягивало. Ему было просто приятно с ней разговаривать. Причем не на ее сеансах. Она как-то обмолвилась, что работает психологом. А так, как говорят два совершенно незнакомых человека, которых свел необычный случай и которым от нервного перевозбуждения хочется рассказать другому самое сокровенное что не осмеливаешься вытащить при родных или друзьях. Может, как раз это отсутствие социальных связей и вытекающих из них ожиданий от собеседника рождало в них подлинную близость? Близость, которая не подвергнется ничему болезненно удушающему в будущем, а потому приобретет особый, наиболее глубокий характер. С таким человеком можно говорить совсем как со священником и поскольку ты не сблизишься с ним в реальной жизни, то сильнее обнажаешься перед ним в моменте, ибо ваша близость здесь и сейчас свята, и вы образуете одно на двоих. Ему до безумия хотелось, чтобы рядом сейчас оказался кто-то, с кем не нужно было притворяться, и она подходила. Случайная знакомая. Несколько лет назад она нашла на улице женщину, страдающую деменцией и привела ее к ним в отделение полиции, чтобы отыскать родственников потеряшки. Ничего особенного тогда не произошло. Это была обычная встреча, как и со многими другими. Но отчего-то он с одного раза запомнил номер ее телефона, который она дала ему так, на всякий случай. Одиннадцать цифр свободно перекатывались в голове. Его могли разбудить среди ночи, и он бы без запинки произнес их. Но он никогда не набирал эти цифры на телефоне. Касался кончиками пальцев клавиш, но не нажимал. Они с ней иногда... Нет, не встречались, это неверное слово. Пересекались. В кино, пока пробирались к своим местам на разных рядах. На рынке на почте или в поликлинике. И всегда ему давалось в эти несколько мгновений не просто перекинуться парой фраз, а сказать что-то очень важное и глубоко волнующее. Он всегда начинал, невзначаясь, с самой глубокой мысли, которая у него только отыскивалась в закромах мозга, а она отвечала так легко и просто, как будто с каждым встречным говорила о снах, космосе или переселение душ. Эти разговоры были похожи на внезапный ливень, заставший прохожих прямо посреди улицы в июльскую жару. Когда от крупных, разящих капель хочется не прятаться, а наоборот, подставлять им лицо и каждой клеточкой кожи впитывать желанную живительную свежесть. Но это безумство всегда быстро проходит. Спустя секунды... После последней капли никто уже не вспоминает о дожде и шагает дальше по своим делам, лихо огибая лужи и подставляя лицо, теперь уже вышедшему из-за солнышку. Так было и с ним. На прощание они неловко кивали друг к другу и расходились. Он к семье, жене и дочке. А она исчезала в своей жизни, о которой он ничего не знал. И знать не хотел. Петров выкрутил ключ вправо. Машина завелась, осветив фарме щербинки и узлы на коре ближайших сосен. Надо поспать. До утра осталось несколько часов. На парковке возле дома мест не было, и он в надежде смотаться раньше, чем проснуться соседи, заехал левой стороной своего хэтчбека на тротуар. Ему не хотелось смешаться. Он ненавидел это гадкое чувство стыда от совершенного им неблаговидного поступка. По стеклу снова заморосило. Петров уже собирался выходить из машины, открыл дверь, взял полицейскую фуражку, ключи от дома и телефон. Но потом... Совершенно непонятно, как такое произошло. Возможно, это вышло спонтанно, а может, Всевышний как-то неуклюже повернулся там на своих небесах, и Петрова невольно зацепила это божественное движение, приведшее к тому, что его большой палец за несколько коротких секунд совершил красивый танец по выпуклым клавишам. Раздались гудки. Один, два, три, четыре. Стук сердца оглушал автомобильный салон. И Петров уже готов был нажать отбой, но в трубке раздалось сонное «Алло!» «Даша, прости, но мне очень надо поговорить. Вот выслушай меня как, м. священник, я буду просто говорить. Тебе даже не надо отвечать, если не хочешь». «Блин, Олег!» — ответила она сонно, с еле заметным раздражением. Потом замолчала, а в трубке что-то зашуршало. «Даш, сейчас погоди!» Петров потянул дверь обратно на себя и откинулся на сиденье. Вдруг ему показалось, что какая-то тень прошмыгнула у подъезда. Сквозь капли на лобовом стекле он попытался смотреться. Может, кто-то из соседей спешил домой в столь поздний час, но так никого и не увидел. Лишь темный дом с парой горящих, будто у кошки янтарных глаз окон, уныло глядел на него. Вскоре в трубке Петров услышал уже более свежий голос, продирающийся сквозь ночную тьму. «Да я чайник ставила. Говори, что случилось?» Стараясь не хлопнуть дверью, она осторожно вошла в дом. Свекровь и дочь наверняка уже спали, она не хотела их тревожить. Липкая тяжесть усталости давила на все тело. Работа, работа, работа. В голове под конец дня вздулась такая пустота, что она толком не могла вспомнить, что же такого она сегодня делала, что высосало из нее все соки. На полу в прихожей не было ботинок Олега. Видимо, он сегодня снова задержался. Снова? Какое противно шершавое слово. Она скомкала его и прошла в комнату. На широком диване слева, ближе к окну, спала Катя. От возможного падения на пол ее защищал широкий подлокотник и стенка из спинок стульев. Место у шкафа, где спал обычно Олег, пустовало. Осторожно, чтобы не разбудить дочь, она присела на краешек дивана. «Слабая». Брежище на задворках ее сознания мысль о том, что у них с Олегом совсем ослаб контакт, вдруг отчетливо вырисовалась и, казалось, стала заполнять все пространство не только ее головой, но и комнаты, всего дома и даже мира. Ей стало грустно от осознания того, что связь между ней и мужем таяла. А любовь? Осталось ли хоть что-нибудь от нее между ними? Полоска белого луча пробежала по потолку и исчезла где-то в темном углу за шкафом. На его глянцевой дверце вытянулся светлый прямоугольник от заглядывающего в окно фонаря. Посреди этой геометрической фигуры качалась темная, похожая на лапу чудовище, тень дерева. Лапа махала ей и будто куда-то звала. Она отвернулась от нелепой картинки, покорно принимая то... Что этот образ будет ей мерещиться и в следующих жизнях?» В коридоре послышались шаги, а следом громкий негромкий женский голос. «Алежа, ты?» В груди что-то заволновалось, а воздух вокруг как будто бы сделался густым и вязким. Она все же разбудила свекровь. Дверь в спальню открылась. Свекровь кинула быстрый взгляд на тихую комнату и, немного постояв, со вздохом притворила за собой дверь, оставляя маленькую щелку. Их отношения никогда не были идеальными, а точнее были вежливо холодными. Они просто сосуществовали с этой женщиной в одном доме, в одной семье, в одной жизни, не выказывая друг другу ни любви, ни ненависти. Она легла на постели рядом с дочерью и закрыла глаза, но сон не шел. Чувство томительного ожидания тревожило ее и отпечатывалось на внутренней стороне век сиренево золотистыми пятнами. Тогда она вновь открыла глаза и посмотрела на дочь. Катя лежала на ее месте, подтянув к себе худые ножки и согнутые в локтях руки. Из скрученных кулачков торчали пальчики. Рот был приоткрыт. Катя посапывала. Казалось, даже во сне из каждой клеточки малышки сочились боли напряжения, которыми она старалась оправдать свое существование в этом мире, старалась быть лучше каждый новый день. Катя лежала так, как будто ее держали в каком-то узком ящике настолько долго, что, высвободившись из заточения, она все еще хранила то положение, в котором была, и не могла расправить свое тело. Она потянулась к дочери и нежно провела ладонью по ее спине. Катя тихонько застонала. В коридоре хлопнула входная дверь, звякнули ключи, послышался голос Олега. Что-то опять стало волноваться внутри нее, расползаться и заполнять все ее существо. Она улыбнулась. Убавленные до минимума голоса переговаривающихся мужа и свекрови Наконец, полностью стихли. Свекровь прошаркала пополу в свою комнату, а в ванной полилась вода. Она попыталась представить себе, как Олег подставляет свои красивые руки под кран и резко отдергивает их от ледяной воды, потом сильнее выкручивает рычаг смесителя в сторону красного кружка на заляпанном налетом металле и снова подставляет руки. Чувствует, как кожа становится теплее и теплее, И это тепло размораживает его, распаривает покровы и расслабляет сердце. Потом он смотрит на себя в зеркало и видит усталое, заросшее щетиной, но все еще красивое лицо. Мокрой рукой убирает назад взъерошенные черные волосы. Улыбается. Нет, странно скалит рот, при этом глаза остаются пустыми и непроницаемыми. Внезапно она услышала женский голос. Он шелестел мягко, почти как вода из крана, или как листва на ветру перед грозой, но голос был ей незнаком. Разве Олег мог кого-то привести к ним домой так поздно? Да еще и женщину! Узкий прямой угол света обрамлял черную дверь в спальне. «Это чувство словно пожирает меня, понимаешь?» донесся голос Олега из кухни. «Алло, Даш, ты опять пошла чайник ставить?» Она услышала, как хлопнула дверца шкафчика и звякнули стаканы. Потом что-то гулко забулькало о стекло, и вдруг все стало заметно тише. Дверь на кухню прикрыли, но слова все равно можно было разобрать. И вот я постоянно в этом страхе, что больше ничего не изменится, что все так и будет, и это самый настоящий конец. «Конец!» Который я чего-то заслужил. Это как перманентное чувство трясины. Да, наверное. Слушай, а хорошее определение ты придумала. Олег отхлебнул из стакана. Брось! Это постоянно во мне. Варится, варится. Ведь ты же тоже не можешь прийти к своим родным и вывалить на них весь ушат мысли о них. Да, наверное. «Не могу. Никто не приходит к опостылевшей жене и не говорит. Я все время мучаюсь из-за нашей ситуации». Олег снова отхлебнул. «Ну, кто-то так и говорит». «Нет, я не об этом, а о том, что никто не говорит о своих чувствах. Ну да, ты права, кто-то и говорит, но какой процент этих людей?» «Не знаю». «А я знаю, он ничтожный». Все же в основном начинают обвинять другого в своих бедах вместо того, чтобы просто признаться, что им плохо. Это действительно трудно. Признаться. Катастрофически. Особенно, когда больше всего боишься облажаться, предстать перед другим обгадившимся чмом. Тебе плохо? Да, и даже не из-за жены, и не из-за Кати. А из-за чего же? Тут даже вот это гадкое из-за не совсем правильно. А как? Когда ты понимаешь, что они, вот это вот все, что там за пределами этой чертовой кухни, они ни хренашеньки не виноваты в том, что мне плохо, но легче мне от этого не становится. Как будто осознание того, что они не виноваты тебе недостаточно. Нет. Скорее, оно мне вовсе не нужно. Для чего? Чтобы начать обвинять кого-то еще? Они, как объекты, мне вовсе не нужны, чтобы прожить то, что у меня с ними происходит. Мне нужен кто-то, кто побудет рядом. Да, мне до чертиков иногда нужна живая душа, которая может просто побыть рядом. Посочувствовать. Не жалеть. Олег допил янтарную жидкость и плеснул еще из бутылки. А сочувствовать это и не жалеть. Это проживать вместе с тобой твои чувства. Как бы быть на подстраховке. Наверное, ты права. А у тебя? В трубке снова что-то зашуршало и затрескало. Даже молчало какое-то время. Наверное, в это время Олег медленно блуждал рассеянным взглядом по узорам на обоих. Влага от ладони осела на пластике телефона. Возможно, он переложил трубку в другую руку и снова поднес ее к уху. Наконец, после шипения и щелчка, Даша вернулась. — Что у меня? — Есть такое, что ты чувствуешь, как будто во всем мире нет такого человека, с кем можно было бы поделиться сокровенным. И чтобы он не обвинил тебя ни в чем после признания. — Есть, — ответила Даша. И замолчала. Она спустила ноги с дивана, неслышно встала и подошла к самой двери спальни. Выглянула в коридор. Мягко ступая босыми ногами, добралась до кухни. Голос мужа стал звучать четче, но все равно глухо. Он явно старался говорить тише. Заматываемым волнистым стеклом кухонной двери чернел, словно бесформенный призрак, силуэт Олега. «Ну вот представь, Дашка!» «Я сейчас не хочу затащить тебя в постель или получить бесплатную психологическую помощь. Наоборот, ничего не ожидаю. Как холодная стенка. Забавная картинка». В голосе Даши послышались веселые нотки. «Не будем о картинке, будем о тебе. У тебя есть что-то, о чем ты никому не можешь сказать?» «Предположим». «Говори сейчас, как на духу». Я тебя ни в чем не обвиню и не упрекну. Обычно так говорят как раз те, кто потом обвинит и упрекнет. Олег усмехнулся. Ну ладно, есть тут кое-что. Весь внимание. Я сначала хотела сказать о маме. Алисе Федоровне? Да, ну что мне тяжело дается то, что сейчас она в этом интернате для душевнобольных. Но потом я подумала, что в целом я сама с этим справлюсь. Я могу ходить к ней, навещать. Жаль, что я больше не смогу забрать ее домой. Болезнь прогрессирует. Добавились маниакально-суицидальные наклонности. И она всегда должна быть под наблюдением, В общем, я смирилась с тем, что теперь у меня остались только те три года, когда она жила у меня и думала, что я ее настоящая дочь. И, наверное, уже этого достаточно, чтобы в сердце осталась любовь и благодарность. Она тебе была нужна, чтобы любить кого-то. Олег, я же сказала, что хотела поделиться с тобой совсем не этим. Прости, слушаю. Иногда я настолько сильно чувствую кое-что, что не могу объяснить. Прямо на физическом уровне. И мне так не с кем этим поделиться. Было. В общем, недавно я была с подругой на прокате фигуристочек маленьких. И все выступления девочек я не могла сдержать слез. Ну, выступления детей всегда очень трогательные. Дело не в этом, Олег. Я чувствовала ощущение каждой из них. Все их волнения и переживания, драйв и страсть. Все это накрывало меня с головой, проникало в меня, и потом уже исходило из меня, и я не могла с этим ничего поделать. Я как будто становилась ими в том самом моменте, когда они ничего не видели вокруг и были максимально сосредоточены на программе. Я чувствовала движение их рук и ног в своем теле. А мышцы на лице напрягались вместе с мышцами конкурсанток, понимаешь? Я как будто была в них, а меня на трибуне не было. Я испугалась тогда, что я вот так могу взять и исчезнуть, раствориться в ком-то. Дашка, ну что, дура какая-то, да? Нет, но как бы ты ни была сейчас открыта, тебе кажется, что я тебя все равно не понял, верно? она больше не могла слушать разговор мужа с этой женщиной в ней вертелись и скручивались в клубок горячая грусть и холодная храбрость ей так хотелось увидеть мужа и поговорить с ним опустив голову она медленно подошла к кухонной двери силуэт за стеклом дернулся со звонким хрустом раскололся сбитый со стола стакан черт дашка пока олег подошел к двери приложил ладонь к стеклу Я оперся о него головой. «Нина, ты?» — тихо прошептал он. Ей показалось, что дымные нотки виски пробрались ей в нос. Она приложила руку к ручке, Олег аккуратно выкрутил круглый позолоченный набалдашник и отворил дверь. Густые черные брови поползли наверх, будто он ожидал увидеть жену где угодно, только не в этом темном холодном коридоре в столь поздний час. Олег попятился и, споткнувшись о кривоногую табуретку, приземлился задом на кухонный диванчик. Он уронил голову в ладони. «Нет, — Нет-нет, Нина, ты не должна. — Думать о тебе ничего плохого? — мягко спросила она. — А я и не думаю. Олег осторожно раздвинул ладони. Он смотрел на нее из-под лоби и недоверчиво, как смотрят дети на что-то, что навлекает ужас но от чего совершенно невозможно отвести взгляд. Как ты? Вдруг из него вырвался неимоверно глупый вопрос. Мне страшно, Олежа. Страшно, что мы теряем контакт друг с другом. Скажи, ты чувствуешь этот жуткий холод между нами? Он опустил руки и кивнул. Голова его болталась на груди. Он не мог смотреть на жену, ведь он только что говорил с другой женщиной. А она хорошая, это Даша. Он хмыкнул, взял бутылку со стола и хотел было блеснуть себе еще, но взгляд упал на осколки на полу. Ты извини меня, Нин, но правда, мне просто нужна была родна, но человек, в общем, с которым можно поговорить. Жаль, что у нас с тобой так не... получается. Олежа, ты не волнуйся так. И потише, а то Катю разбудишь. И поменьше налегай. Не нужно тебе это. Совсем не нужно. Нина, молиться мне нужно. А я не умею. И церкви обхожу стороной. Стыдно мне. Это хорошо, Олежа. Это хорошо. А насчет контакта, Нин, даже если он скоро совсем растает, ты это... Думай хоть иногда хорошее обо мне, о нас. Ведь не бывает так, что все навсегда заканчивается. Такого не может быть. Что-то всегда остается. Остается, Олежа, остается. А я тебя люблю. Любишь, конечно. А как же холод? Может, любви той, которая больше физического и не нужен контакт? Она просто есть? Я не знаю, Нина. Плечи Олега вдруг дернулись. Он всхлипнул, закрыл рот рукой и затрясся от рыданий. Олежа! Она хотела подойти к нему ближе, но почувствовала, как ее потянуло в комнату к дочери. Катя тихонько застонала. — Я пойду к Катюше, и ты иди спать, Олежа. Завтра рано вставать. Когда она заглянула в комнату, где спала их с Олегом дочь, то увидела сгорбленную спину свекрови. Та сидела на диване и медленными движениями гладила Катю, пытаясь не дать ей окончательно проснуться посреди ночи. Отчего-то Нине стало совсем трудно дышать. Противная маята разрасталась под ребрами клейким сгустком. Давящее томление распирало кости, напрягало мышцы, подкатывало горло тошнотой. Нине захотела, чтобы ее насквозь продул ветер. Ей захотелось спуститься во двор и посмотреть на окна их квартиры с улицы. Хотелось запомнить эту картинку. Когда она очутилась в подъезде, все стало чувствоваться в разы ярче и острее. Мигающие лампы, подпаленные чьей-то зажигалкой, плавились на стенах роняли на бетонные ступени капли жидкой огненной массы. Незакрытые подъездные окна оголтело громыхали беспощадными ударами. Она глянула в колодец лестничного пролёта, изломанная поворотами спираль этажей, уходила в бесконечность. Ей показалось, что у их дома отвалилось дно, и вместо площадки первого этажа под ее ногами чернеет стылая бездна. Нина отпрянула к стене и закрылась руками. Вдруг на затылке зашевелились волосы. Она ощутила, что сейчас кто-то тайком следит за ней. Эти быстрые, словно острые искры бенгальского огня взгляды вонзались в кожу и оставляли на ней подпаленные отметины с запахом сжёного волоса. Она знала, что грядет что-то страшное, и, возможно, она скоро умрет. Это таинственное нечто изловит ее, чтобы выбить из нее душу. Но она справится. Ради Олега. Ради Кати. Хватаясь за стертой до гладкости перила, она зашагала вниз ступень за ступенью. Всего-то нужно было пройти пять лестничных пролетов. Когда она миновала один этаж, звякнула пряжка ремня. Олег разделся, лег на свое место рядом с Катей и, задержавшись на мгновение взглядом на вытянутом светлом прямоугольнике на дверце шкафа, криво ухмыльнулся, будто осуждая себя за безрассудство а потом сомкнул глаза и тут же раскатисто захрапел. Почти не дыша, она выскочила на улицу и согнулась пополам, опершись руками о колени. В неровной, похожей на крабовидную туманность лужи она увидела его. Точнее, в луже отражалась только его голова. Голова того самого таинственного пожирателя душ, что охотился за ней в подъезде. Она не видела его лица. Лишь широкое поле черной шляпы, из-под которого торчал квадратный подбородок. Было в этом подбородке что-то, да более ей знакомое и в то же время неведомое леденящее сердце. Сквозь шум ветра послышался стук каблуков об асфальт. Гулкий тупой топот толпы по пустому двору. В отражении лужи появилась еще одна шляпа и еще одна, и еще. Они все окружили ее и безмолвно ждали. Она выпрямилась и обернулась на дом. Мрачно-серые стены ее пятиэтажки вдруг стали трястись и идти трещинами. Балконы с протяжным скрипом гнулись, сминая металл, и отрывая от основания дома целые куски бетона. Стекла остервенело звенели, каркасы окон лопались хлопками, пыль поднималась густыми серыми клубами. Дом рассыпался будто неумело построенный песочный замок. Она хотела кинуться к подъезду, но ее мягко придержали за запястье. Нина собрала все силы, какие у нее остались, чтобы суметь вырваться. «Олежа!» — закричала она. «Олежа, выходи!» «Нина!» В бесконечном мраке раздавшегося грохота она услышала голос Олега и бессильно повисла на руках охотников. Последнее, что выхватили ее глаза, были нежные оранжевые всполохи рассвета в безумном графитном небе, который намалевал какой-то бездарный художник-самоучка. «Нина!» — снова прокричал Олег и вскочил на диване. Катя мирно спала. Он сглотнул и стал дышать глубже, пытаясь унять частое сердцебиение. Трясущимися руками он схватил телефон. Часы показывали без пяти минут шесть. Скоро прозвенит будильник. Чтобы не будить Катю так рано, он поднялся, тихо сгреб форму со стула и вышел в коридор. В ванной открыл воду и подставил под холодную струю ладони. Набрав полную лодку, срубленную наспех из длинных тонких пальцев, он немного раздвинул кленовидное дно и выпустил через узкую пробоину воду. Он не мог понять, действительно ли Нина вчера приходила к нему на кухню, или это ему привиделось. Олег все набирал и выливал воду. Наверное, он простоял так целых полчаса. Наконец в дверь в ванной постучали. Олег открыл. В коридоре растрепанной, в ночной сорочке стояла его мать. — же я слышала, ты кричал. Опять она снилась. Мама! Да я что? Вчера просто день памяти, Ниночки, был, а ты забыл. Я там блинов напекла и вино открыла. Помянуть бы надо. Поменьше налегать мне надо. Да и не нужно мне это. Совсем не нужно. Но как же помянуть-то? Лучше в церковь зайду сегодня. Помолюсь. Ох, сынок. искать с Катькой больше времени проводить буду. Хватит уже страдать. «Жизнь одна!» Олег закрыл перед носом матери дверь, выдавил из высокого синего баллона на ладонь загогулину белой пены и принялся поспешно бриться. До начала рабочего дня оставалось двадцать минут. Петров все никак не мог отделаться от навязчивых мыслей, преследующих его с ночи. Ко входу в отделение спешил Кольцов. Яркий, нарядный, ему не хватало только букета цветов, чтобы любая красотка, сверкая пятками, бежала к нему на свидание. Но в руках у него был бумажный пакет с жирными пятнами разного калибра. Наверняка пирожки или бутерброды. Олег поспешил отвернуться, чтобы коллега невзначай не заметил его. Успеет еще наболтаться с ним за весь день. Петро взял телефон. Зашел в исходящие звонки. Да, он и правда звонил вчера ночью Даше. К щекам прилила кровь. Она, наверное, подумала, что он совсем дебил. Нет, так мается в неведении он не собирался. Олег нажал кнопку вызова. Да, слушаю. В трубке послышался совсем не по утреннему звонкий голос Даши. Это я. Я знаю. Я хотела спросить насчет вчерашнего. А что насчет вчерашнего? Ну, все норм. Родственная душа поделиться с сокровенным. Даша промолчала, но он почувствовал, как она улыбалась на том конце провода. Мне понравилось, как ты рассказывала про фигуристочек. Что? Голос Даши резко изменил тональность. Ну, про то, что ты как будто исчезаешь на трибуне и становишься ими во время их выступлений. Э, -э Олег. но я тебе ничего такого не говорила. «А что ты ходишь навещать Алису Федоровну, и что рада за те три года?» «Олег, прекрати!» Олег впервые услышал, как Даша закричала. Она тяжело дышала в трубку. «Ты не можешь ничего этого знать. Я не говорила тебе этого. Вчера ты отключился на середине разговора, и я, не захотя, не стала тебе перезванивать и пошла спать. Откуда же я могу это знать?» Может, ты меня с кем-то спутал? Я не спутаю твой голос с ничьим другим. Но что, может, мне дали услышать твои мысли? По невидимому глазу проводу от одного телефона до другого пробежала сверкающая пауза. Ты вообще ходишь на прокаты фигуристок? Эм... Да, я была недавно с подругой. А то, что я сказал тебе, Разве у тебя нет таких мыслей? Олег, это что-то странное, но есть, да. Но мне не нравится, что кто-то залезает мне в голову. Это она. Кто она? Нина. Твоя быв... жена? Как только мы с тобой поговорили, она пришла ко мне. Я думаю, это она показала мне твои мысли. Но зачем? Не знаю, может, она так прощалась. Все это время я так часто видел ее во снах, так часто думал о ней, представлял ее живой. Я даже в Кате видел ее. Постоянно. Думаешь? Не знаю. Но вчера в какой-то момент, когда я лежал на диване и смотрел на отсвет фонаря на дверце шкафа, Я почувствовал что она видела то же самое, но только с другой стороны реальности. «Боже, это так ужасно!» — прошептала Даша. «Возможно, она даже сама не поняла, что умерла, и теперь может быть только твоим, Катиным или чьим-то еще сном. Сегодня мне снилось, как наш дом рушится, и когда происходит последнее падение остова, она успевает лишь выкрикнуть мое имя» а потом растворяется в дымке рассвета. — О чем это, Даш? — Ну, на психологическом. — Ты и сам все понимаешь, Олеж. Из-за широкой белой чаши с красно-оранжевыми кудрявыми цветами украшающей крыльцо полицейского отделения показалась голова Кольцова. Капитан расставил в стороны руки и кивнул Олегу, мол, что там сидишь в своем старом корыте? Пошли давай. «Слушай, Даша, мне пора идти», — промямлил Олег. Мысль, которую он хотел сказать, куда-то улетучилась, но потом его взгляд перескочил с напарника на иконку, прилепленную к приборной панели. Неожиданно для самого себя он добавил. «А ты ходила когда-нибудь в церковь?» э -э, ну, когда была маленькой. А пойдешь со мной?» «Ой, Петров». Отрезала строго Даша, но все же не смогла скрыть тоном голоса колки и смешинки. «Давай ты как-нибудь сам, а? А меня пригласи на Марвеловскую киношку лучше лады, если, конечно, у тебя будет время». «Хорошо», — улыбнулся Олег и отключился. В небе, как воздушный шар, поднималось большое слепящее солнце.